В чести командира авиаполка подполковника Зорина, он, переступив через собственное уязвленное самолюбие, пытался помочь коллегам избежать роковых ошибок. Ведь не надо было быть правительством, чтобы понять, чем закончится дело. Группа формировалась в большой спешке и ни дня не тренировалась на слетанность. Многие ее члены с 1945 года не бывали в бою, тем не менее, по выработанной На заключительном этапе Великой Отечественной войны привычки продолжали искренне считать себя хозяевами неба. Начиная примерно с середины 1944 года, советские летчики имели дело с уже обескровленными Люфтваффе. В небе над Восточной Пруссией и над горящим Берлином на каждого уцелевшего немецкого пилота-эксперта приходилось дюжина перепуганных мальчишек из последнего призыва Геринга которым крайне редко удавалось пережить первый боевой вылет. Здесь же, в Корее, нашим асам приходилось сражаться с хорошо подготовленным противником, владеющим передовыми тактическими приемами и самой современной боевой техникой. Но, судя по разговорам и поведению вновь прибывших, многие из них искренне надеялись за неделю справиться с поставленной задачей и отправиться домой, получать награды и новые звания. Видя это, Зорин обратился к генералу с предложением. «Хорошо бы постепенно вводить ваших людей в бой. В парах с моими ребятами они быстро освоятся и изучат район боевых действий. Если потребуется, организуем подальше от передовой серии учебных воздушных боев. А потом вместе подумаем, как быстрее выполнить задание. Лучше загнать для вас этого техасского жеребчика». Крымов раздраженно ответил, что сам знает, как заорканить этого техасского жеребчика и учить его людей нечему, так как у него в команде только асы. После этого местные летчики и техники за глаза начали называть столичных гастролеров арканщиками. Не слушая чужих советов, Крымов разработал собственный план, казавшийся ему гениальным. Основные силы полка должны были при первой возможности сковать боем вражеские истребители, и в это время ударной группе из шести-десяти охотников предписывалось дежурить на высоте, выслеживая добычу. Для пущей безопасности самолеты группы Крымова должны были держаться оборонительным кругом, когда каждая пара прикрывает соседнюю. В подходящий момент звено охотников выйдет из круга и спикирует со стороны солнца на сейбр которого предстояло отклонить от основной группы. Если атака по каким-то причинам вдруг сорвется, летчики охотничьих МИГов должны немедленно прекратить пикирование и резко перевести свои машины в набор высоты. Пилоты «Сейбров», не говоря уже о других типах вражеских истребителей, не имели ни малейшего шанса догнать обладающий гораздо лучшей скороподъемностью МИГ. «Если же все пойдет удачно, самолет...» Зазевавшегося американца планировалось отсечь от своей группы и взять в коробочку. Любые попытки пленного вырваться из клещей, крылатые конвоиры должны пресекать огнем орудий. При определенном везении группа рассчитывала также перехватить и принудить к посадке на своем аэродроме одиночный истребитель противника, отбившийся от своей колонны. Практика Великой Отечественной войны показывала, что оторвавшийся от строя и лишившийся поддержки товарища-одиночка часто становится легкой добычей неприятельских охотников. С точки зрения стратегической выверенности данный план действительно практически не имел изъянов. Но повседневная боевая реальность редко вписывается в идеальные штабные схемы. Первый же бой подтвердил данное правило. Это произошло уже на третий день после прилета крымовцев в Корею. МиГи-15БИС группы «Норд» поднялись в воздух спустя 10 минут после ухода двух эскадрильй полка. Незадолго до этого станция РЛС и наземные посты наблюдения засекли большую колонну вражеских бомбардировщиков В-29, летающая крепость, идущую на Пхеньян. Около трех десятков бомберов сопровождали не менее полусотни F-86. Крымов лично повел своих людей в бой. Когда охотники прибыли в нужный район, там уже вовсю крутилась воздушная карусель. Наши миги пытались пробиться через плотное охранение к бомбардировщикам, чтобы не позволить им сбросить свой груз на город. Американцы же оборонялись очень согласованно. Обе стороны уже понесли потери. На земле пылало около десятка огромных костров, а в небе еще висели черные дымные следы шлейфы от рухнувших самолетов. Зрелище не из самых приятных для летчиков, которые только готовятся войти в бой. Согласно оговоренному плану, генерал со своими людьми должен был занять позицию над схваткой и ждать подходящего момента для броска. Но по непонятной причине... Неожиданно для всех Крыма всходу врубил форсаж и устремился на оказавшуюся поблизости от него пару сейбриджетов. Скорее всего, старого вояку охватил азарт. Возможно также, что два этих ярко раскрашенных заокеанских пижона показались генералу легкой добычей, сопливыми американскими юнцами в своих напичканных электроникой воздушных кадилаках За генералом послушно последовала вся его... Ловчая стая. Никто из подчиненных не посмел узнать у высокопоставленного командира, известного в ВВС своим крутым нравом, почему вдруг изменился согласованный порядок действий. Зато Крымов, вибрирующим от возбуждения голосом, приказал по радио своим людям уничтожить ведущего пары, а его ведомого брать в клещи. В этот момент пара американских истребителей находилась немного выше нордовцев, так что мигом пришлось атаковать противника из невыгодного положения снизу. Такое решение оказалось ошибочным и вскоре привело к фатальным последствиям. Крымовцы уже почти догнали сразу обратившихся в бегство американцев. задним из сейбров даже потянулся сверкающий на солнце серебристый след уходящего из пробитого бака топлива. Но тут на преследователей... Из глубины голубой безны свалилась пара дежуривших на высоте сейбров, а за ней вторая и третья. Охотники вдруг стали дичью, испытав на себе смертоносную эффективность собственного тактического плана. Радиоэфир мгновенно заполнился отборным русским матом, зубным скрежетом и деловитыми английскими командами. Полковник Зорин пытался со своими людьми прийти на помощь крымовцам, но не смог этого сделать, ибо сам был связан боем с численно превосходящим противником. Все, что Зорин мог, это по радио крикнуть ближайшей к нему паре. «Сейбры на два часа! Вас атакуют! Уходите переворотом и ныряйте под меня!» В результате своевременного данного совета эти двое ловким маневром спаслись от верной гибели, но избежать потерь теперь было невозможно. Вскоре пушечная трасса одного из атакующих «Сейбров» прошла по фюзеляжу самолета полковника Сергеенко. Машина мгновенно превратилась в огромный факел. Сергеенко успел катапультироваться и даже благополучно раскрыл парашют. Но при снижении вывалился из подвесной системы. На тех, кто видел беспомощно кувыркающееся высоко над землей тело обреченного товарища, это зрелище оказало крайне удручающее воздействие. Впоследствии выяснилось, что так как приготовление к первому вылету производилось в большой спешке, Сергеенко схватил по дороге к самолету чужой парашют и просто не успел подогнать его под себя. Из-за того, что летчики группы не тренировались вместе и не знали, чего ожидать от своих ведущих и ведомых, они не смогли в критической ситуации оказать организованное сопротивление противнику. Каждый полагался лишь на индивидуальное летное мастерство, и везение и большинству нордовцев действительно удалось в одиночку выбраться из передряги только миг летчика испытателя вишневецкого получил серьезные повреждения от вражеского огня Сам пилот тоже оказался тяжело ранен вскоре после того как он сообщил об этом напарнику радиосвязь с ним пропала на посадке руководитель полетов неоднократно приказывал вишневецкому катапультироваться но тот не отзывался Быть может, причиной тому были неполадки с бортовой радиостанции истребителя. На миге Вишневецкого буквально не осталось живого места после того, как пара «Сейбров» удачно отстрелялась по нему с дистанцией менее 300 метров. Непонятно было, как он еще продолжал держаться в воздухе. Истребитель зашел на посадку с очень высокой скоростью и опасным углом к ВПП, взлетно-посадочной полосе чему трудно было найти объяснение, особенно если учитывать, что в его кабине находился опытный летчик-испытатель. Потом машина как будто выровнялась, и многим показалось, что на этот раз все обошлось. Но у самой земли самолет вдруг резко накренило похоже, летчик потерял сознание. Возможно также, что Вишневецкий стал жертвой так называемой «валежки» — самопроизвольного заваливания самолета на крыло. Эта загадочная болезнь внесла жизни сотен летчиков, осваивавших реактивные истребители первого поколения. Некоторым, из наблюдавших за посадкой, людям показалось, что в последний момент опытный летчик-испытатель попытался скомпенсировать заваливание самолета, дав правую педаль и парировав крен ручкой управления. Но Миги первых серий обладали фатальной склонностью на определенной скорости предательски давать обратную реакцию на действия летчика. Вместо того, чтобы выровняться, машина накренилась еще круче. Железный зверь словно мстил напоследок за себя и за своих крылатых собратьев тому, кто за свою долгую профессиональную карьеру испытателя обуздал сотни самолетов. Конечно, штатный пилот НИИ ВВС не мог не знать об этой роковой особенности своей машины и одному богу известно почему он не сумел справиться с ней в критический момент до самого конца вешневецкий так и не вышел на связь с землей возможно будь посадочная скорость истребителя чуть меньше все могло бы кончиться иначе